Глава 17. Атамирис. Царица амазонок. Как ты вскоре узнаешь, царство, основанное амазонками, долгое время процветало. Многие героические женщины правили им. Я упомяну лишь самых важных, потому что перечислять всех было бы слишком утомительно. Тогда царицей той земли была мудрая, благородная и храбрая Атамирис. Сильный и могущественный царь персов Кир, известный своими подвигами, завоевавший великий Вавилон и большую часть мира, был в свою очередь покорен и обманут хитростью, силой и умом этой женщины. По окончании всех своих завоеваний Кир захотел отправиться в царство амазонок, чтобы подчинить и их своей власти. Мудрая царица узнав от своих шпионов, что Кир со всеми своими войсками угрожает завоевать их земли, поняла, что силой истребить такую армию будет невозможно и придется прибегнуть к хитрости. Итак, только узнав, что Кир продвинулся уже довольно далеко вглубь ее земель, закаленная в боях царица решила не оказывать никакого сопротивления, но вооружила всех амазонок и направила их в засаду, в наиболее важных точках в лесах и горах, через которые пришлось идти Киру. Там Тамерис и ее войска втайне ждали, пока Кир не даст завести себя и своих солдат в тесные и темные проходы между горами и густыми лесами. Когда настал час, она отдала приказ трубить в буцины. Кир, который ни о чем не подозревал, совершенно обезумел, когда увидел, что его атакуют со всех сторон а его войска, зажатые в ущельях, гибли под тяжелыми камнями, которые амазонки скидывали с уступов. Поскольку местность не позволяла персам начать отступление, воительницы, сидевшие в засаде впереди, вырезали их в тот момент, когда они выходили из проходов, а позади их ожидала похожая засада. Таким образом, они все тут же погибли под градом камней. Кроме Кира и его военачальников, которых царица приказала взять живыми и привести к шатру, поставленному для нее по окончании бойни. Из-за того, что Кир ранее убил ее любимого сына, которого она послала ему навстречу, она не согласилась пощадить царя персов. Она приказала на глазах Кира отсечь головы всем его военачальникам, а после этого сказала ему «Кир». «Раз ты столь жаден до человеческой крови, то теперь ты можешь напиться ею до пьяна». Тут она отрубила ему голову и бросила ее в чан, где собрали кровь всех его сподвижников. «Милое дитя и моя подруга, я напоминаю тебе об этих вещах, поскольку они имеют отношение к предмету нашей беседы, несмотря на то, что ты их прекрасно знаешь, и сама раньше рассказывала о них в книгах, о переменчивой фортуне и в послании Афеи. Но сейчас я приведу тебе и другие примеры.